Глава первая Мари было очень тяжело дышать. Она слышала шум собственного дыхания. Он сливался с посторонним однообразным звуком, монотонным и не прекращающимся ни на секунду. Ей хотелось остановиться, оглядеться, понять происхождение этого чудовищного звука. Но она не могла этого сделать. Неведомая сила ее тянула вверх. Она медленно поднималась по туннелю, шла задыхаясь сквозь густую тьму, сражаясь с желанием спрятаться, забиться в уголок, свернуться от обрушившегося на нее страха в комочек. Впереди виднелась полоса света, она манила, давала надежду, и, приближаясь к ней, Мари теряла силы, от этого она приходила в отчаяние и снова и снова собирала крупицы оставшейся воли, пытаясь хоть немного приблизиться к этой линии, за которой была неизвестность. Этот манящий свет страшил, и она чувствовала, что там ее ожидает нечто ужасное. Неожиданно огромная мужская тень появилась в лучах света. Он резко протянул руку Мари, она от неожиданности и страха закричала отчаянно, неистово, и пришла в сознание. Очнувшись от забытия, Мари медленно обвела недоуменным взглядом комнату, В первое мгновение ей показалось, что она пробудилась от дурного сновидения и вновь очутилась в уже ином, теперь уже сказочном сне. Мария изумилась роскоши и пестроте, окружавшего ее интерьера. Блестящие мраморные полы изумительного цвета, яркие, искусно вытканные гобелены, на которых были изображены невиданные птицы, толстые ковры, сверкающие словно драгоценные камни, Стекла в огромных позолоченных рамах. Это был скорее дворцовый зал, нежели гостиная или спальня. Повсюду стояли изысканные вазы из византийского стекла, а в них красовались благоуханные букеты прекрасных цветов, которых Мари прежде и не видала. Так все сверкало, блистало, что у Мари заболели глаза от созерцания окружавшего ее величия — и женщина даже прикрыла глаза, чтобы дать им отдых. «Как долго вы не приходили в сознание?» послышался низкий хриплый голос где-то у изголовья Мари. «Я уж было начал беспокоиться о вас, моя драгоценная». Мари попыталась отыскать глазами говорившего с ней. Найдя, она лишь удивленно моргнула, когда встретилась с проницательным взглядом обладателя этого мелодичного голоса. Его медленные, чуть ленивые интонации, присущие уроженцам юга, рождали в ее сердце беспокойство, близкое к страху. Когда он обращался к ней, по спине пробегала дрожь. Она чувствовала себя совершенно потерянной, незащищенной. Ироническая складка залегла у его губ. Когда мужчина доброжелательно улыбнулся, эта улыбка, неожиданно осветившая его пасмурное лицо, заворожила Мари, и в то же время заставила содрогнуться. Тем не менее, Мари поспешно поднялась на ноги и, стараясь не выказывать своего страха и отчаяния, произнесла «Это вы! Я узнала вас!» Эта живость со стороны собеседницы восхитила мужчину. Он снова приглушенно засмеялся и закашлялся. «Я польщен, моя драгоценная! Не смейте так обращаться ко мне!» осадила его Мари. «Я позволю себе предложить вам несколько платьев», — чуть смущенно продолжил он. «Смею надеяться, они вам будут впору». Только теперь Мария обратила внимание, что ее наготу лишь слегка прикрывал шелковый плащ ее собеседника. Блестящая материя в момент ее гневного порыва успела соскользнуть, открывая взору все то, что не позволяли демонстрировать приличие. Сжав ткань в ладонях, Мари яростно запахнулась, натянув края плаща достаточно высоко, до подбородка, и, ничуть не смутившись, продолжила. «В тот вечер у имперского театра это были вы, и в день венчания моей падчерицы вы тоже со мной говорили». Она его вспомнила. В тот злополучный вечер, когда Мари видела мужа в последний раз, турецкие наемники под предводительством именно этого человека похитили Влада. По предположению Щербацкого, друга Мари и ее похищенного супруга, именно за его головой, головой Вольфа Щербацкого, охотился турок, но Перепутав ошибочно принял за него Влада, и того погрузили на судно и отвезли в Константинополь. Вольф Щербацкий прогневал одну из влиятельных наложниц гарема османского Паши, и теперь за это поплатился своей жизнью Влад, муж Мари, Голос женщины сорвался, и она перешла практически на шепот, сама не веря своему отчаянному тону, Мари произнесла. «Я прошу вас, Ариф, скажите, где мой муж?» Смахнув катившиеся по щекам слезы кулачком, завернутым в шелк плаща, она продолжила. «В тот вечер вы ошиблись и похитили не того человека. Сетеней приказала вам доставить ей соловья». Но мой муж не титулованный соловей. Вы ошиблись, прошу вас. Ариф молча смотрел на нее, и его лицо приняло устрашающе грозный вид. От прежнего добродушия в глазах не осталось и следа. Прошу, уже настойчивее произнесла Мари. Я уже сказал вам, сухо ответил он. Я вам не верю. Это не может быть правдой. Мари медленно осела на ковер почувствовав, как равнодушие и бессилие в один миг завладели ее душой и телом. «Вашего мужа, князя Ульденбургского, нет среди живых, да упокоит Аллах его душу. Вы убили его? Нет, я доставил князя к госпоже Сатаней». «Тогда почему вы уверяете меня в том, что он мертв, не выдержав этой пытки, словно простонала Мари?» Подойдя, мужчина протянул ей руку, и в мягком, но приказном тоне произнес «Поднимитесь». Она встала, бессознательно подчинившись ему, он отвел волосы в беспорядке, свисавшие на ее лицо, и ласково погладил по щеке. «С этого момента у вас, моя драгоценная, начнется новая жизнь. Вам придется позабыть все, что было до этого момента. Вы сильная женщина, я не мог у вас ошибиться». «В противном случае моя ошибка мне будет дорогого стоить». Мари подняла на него свой взор, в котором в полной мере отразилось непонимание происходящего и сказанного этим человеком, который причинил ей столько горя. «Я вижу у вас наше будущее», — с загадочной улыбкой произнес он. «Но сейчас вам нужно прийти в чувства и привести себя в порядок. Я обещаю вам» что в мельчайших подробностях расскажу вам обо всем, что знаю о князе». Мари сделала вдох, и слова уже были готовы сорваться с ее губ, но он остановил их мягким жестом, указательным пальцем прикоснувшись к ее губам. «Нет, моя дорогая, не сейчас и не сегодня. Вы должны мне пообещать, что будете умницей, и у нас не возникнет проблем и разногласий». По ее испуганно-гневному взгляду, мужчина понял ход ее мыслей и тут же прибавил. «Нет-нет, я не имею в виду то, о чем вы сейчас подумали. В моем гареме достаточно женщин, хоть вы и бесценный экземпляр. Вы нужны мне для иных целей, более значимых, нежели мои плотские наслаждения. Но об этом позже. А сейчас я прошу вас, выберите себе платье». Он указал ей на четырех невольников-мальчишек, державших роскошные наряды и драгоценности. «Я прошу вас, без промедлений и колебаний, вы также должны поужинать, и нам предстоит долгий и серьезный разговор». Она все еще молчала, когда он продолжил. «Я бы посоветовал вам вот это платье из мягкой парчи. Несмотря на дневную жару, вечера здесь вполне прохладные». А «Вам будет удобно и уютно, если можно так выразиться». Мужчина щелкнул пальцами, и мальчишка, что держал выбранное хозяином платье, подскочил к Мари. Дрожащей рукой она безвольно провела по нему, ощущая пальцами мягкость и нежность темно-красной ткани. Как же она устала! Она устала от голода и холода, от того кошмара, что преследовал ее в течение последних месяцев, Боже, она даже не знала, какой сегодня день, месяц и где она. А самое главное, она не могла ответить на, казалось бы, простой вопрос. Что с ней будет? Вернется ли она когда-нибудь домой и увидит ли вновь своих детей, своих драгоценных мальчиков? О, Пьер, о, маленький Александр! Болью пронзил внутренний голос, и на глаза вновь навернулись слезы. «Вижу, что вас преследуют тяжелые мысли, и вы вновь погрузились в отчаяние». Привлекая ее к себе, точно малое дитя, попытался утешить Ариф. «Я еще раз вам объясню, моя отважная княгиня. Если вы поможете мне, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам». Отстранившись, подняв голову с его груди, Мари заглянула ему в глаза — «Вы поможете мне вернуться домой?» «Нет», — тут же ответил он. «Тогда я не стану вам помогать». «Напрасно», — улыбнулся он. «У вас есть два пути — выжить и стать могущественной женщиной, позволяющей себе любую прихоть, или умереть». Последнюю часть фразы он произнес с более яркой, чарующей улыбкой. «Выбор за вами, моя прекрасная». Ариф вновь щелкнул пальцами, и к нему подскочил паш, державший в руках небольшой ларец, из которого турок вынул великолепное колье, состоящее из рубинов. Легкими движениями, перекинув волосы Марией на плечо, он приложил к ее шее колье и произнес «Вы станете владычицей всех богатств Константинополя и покорительницей сердца нашего султана». Мари услышала, как в его пальцах щелкнула застежка, и поскольку гостья хранила молчание, он добавил, «Я знаю, чего вам хочется. Сейчас лакомство и все наслаждения мира вас не соблазняют. Вам хочется только одного — поплакать». И точно под воздействием невидимых чар, словно по его щелчку, тело Мари вздрогнуло, и к горлу подкатилась горошина, наполненная горючими слезами. Все для нее вокруг превратилось в туман, она задыхалась от рыданий, как никогда в жизни. Ариф бережно держал ее за плечи, точно безвольная кукла, она отдалась его рукам и жаловалась, и бормотала безумные слова, и спрашивала сквозь слезы, и он на все отвечал «да-да, драгоценная», пока она мало-помалу не успокоилась и не перестала всхлипывать. Появились многочисленные подносы с фруктами и сладостями. Невольники ставили их прямо на толстый ковер, раскидав по краям разноцветные подушки. «Давайте отужинаем», — предложил Ариф, и за локоть провел Марик к богато накрытому столу на ковре. «Желаете ли освежающих сочных фруктов или десерт из орехов? Считается, что сладкое поднимает настроение исключительно у женщин». Улыбнувшись, прибавил он. «Но прежде всего, давайте выпьем одного бодрящего напитка, уверен, вы его еще ни разу не пробовали», предположил он, усадив Мари на одну из подушек и протянув ей хрупкую фарфоровую чашечку с под носа, стоявшего на низеньком столике. «Нет ничего лучше, чтобы развеять тоску и укрепить измученное сердце». «Вы чувствуете этот богатый сложный аромат, моя дорогая? Этот напиток обладает стойким характером и вселяет уверенность в позволившего себе насладиться им. Почувствуйте его увертюру, а далее насладитесь его симфонией, сделав первый глоток». Мари приняла чашечку и пригубила обжигающий напиток. Вкус оказался довольно странным, но приятным, ни с чем не сравнимым. «Что это?» — поинтересовалась Мари. «Кофе!» — сложный вкус, — заключила Мари и сделала еще глоток, и у нее внутри словно прокатилась волна, принося с собой покой и расслабление, чего не происходило с ней долгое время. «Характер во вкусе может меняться по мере остывания», продолжал мягким успокаивающим голосом Ариф. «Например, в горячей чашке будет темный виноград или какао, а в теплый горький шоколад, но с оттенком красного винограда. Но в обоих случаях всегда будет продолжительное, насыщенное восхищение вкусом». Мари допила до дна чудесный напиток и почувствовала голод, Как ей подсказывали пережитые дни, впереди у нее нелегкий и сложный путь, ей действительно следовало подкрепиться. Все предшествующие недели, проведенные на борту судно торгующего рабами, она практически ничего не ела, вот и сейчас по ее нутру прокатились судорожные волны, вызванные голодом, и оно призывно заурчало, напоминая о неотъемлемых человеческих потребностях, она была страшно голодна. Мария окунула пальцы в воду для ополаскивания рук с лепестками жасмина и, не дожидаясь особого приглашения, потянулась к дальнему подносу, на котором, по ее мнению, была более-менее подходящая ее вкусу еда. «Ах, моя дорогая!» — остановил Мари нарочито неодобрительный голос Арифа. Она замерла. Во время трапезы «Принято брать только те блюда, что находятся в пределах досягаемости, а не тянуться за любимым блюдом на другой конец стола. И следует пробовать все понемножку. Можете считать, что это первое мое наставление вам». Мари выпрямилась и взяла с под носа, что стоял у самых ее ног, кусочек какого-то экзотического фрукта. Положив его в рот, Мари ощутила яркий и сочный вкус – схожий с цветом самого фрукта, ярко-желтым. «Это был ананас!» — насмешливо произнес Ариф. «Вкусно!» — прожевав, кивнула ему Мари. Вся еда оказалась очень вкусной и приправленной экзотическими специями, которыми Мари искренне наслаждалась. Напиток из лайма и мятный щербет позволили утолить жажду сполна. Помимо уже привычного мяса с пряностями, именуемого кебабом и освежающих сочных фруктов, было множество закусок, называемых мезе. Мари очень понравился хавуч из крем из сюзме йогурта и мелко натертой моркови, лимонного сока, соли, перца и оливкового масла, а еще небольшие запеченные турецкие рогалики с начинкой из сыра, зелени и специй. Так называемая «долма», начинённая рисом и мясным фаршем листья винограда, остро напомнила Мари домашние голубцы, которые особо удавались кухарке Альденбургского поместья, Неля Эле Ануфриевне, поэтому именно «долма» более всего пришлась женщине по вкусу. Она наслаждалась едой, и этим мгновением никогда прежде Мари не задумывалась над тем, что простые вещи такие как обычная еда могут приносить если не радость то успокоение как это происходило в ее случае восседая на подушках словно шахиня окруженная под носами со всевозможной едой восточной кухни марине теряла манер присущих особе из аристократического общества русского дворянства при этом не вспомнив о чаше с жасминовой водой и не отыскав салфетки она облизала пальцы после пышной трапезы и чуть откинулась на ворох подушек позади нее. Ариф наблюдал за ней в очередной раз, думая, сколько же в ней противоречий, он сам не понимал, почему она так его притягивает и почему его выбор пал именно на нее. Еще тогда, в далекой России, когда он впервые увидел княгиню, мысль о том, что она могла бы очаровать любого мужчину, зародилась в его голове. «У вас такие красивые ковры!» Непринужденно и сонно заметила она, отвлекая Арифа от раздумий и планов на ее счет. «Это моя страсть». «Вот как страсть!» — Ариф прикусил губу. И «Единственное!» — не получив никакого ответа, он сделал паузу, а затем продолжил. «Больше всего я люблю зеленый молитвенный коврик, что есть в моей спальне. Один мастер ткал его всю жизнь». Вплел любовь к жене в свой ковер, в свое произведение искусства. А пока он работал, жена обманывала его со своим любовником. «И что же было потом?» — послышался тихий голос засыпающей Мари. «Название «Гарем» происходит от слова «Харим» — отделенное, запрещенное. «В нашей стране муж — это повелитель». За нарушение закона и предательство своего повелителя следует смертная казнь». Сон-Мари тут же улетучился. Она ошеломленно переспросила, «Казнят за измену?» «Что вас удивляет, мой северный цветок?» «В кругах высшего света, где мне приходилось вращаться, в моей стране, мало бы осталось, дам. Это негуманно и бесчеловечно», — заключила она. Ариф на это громко расхохотался. «Я у вас не ошибся. Рассуждать о гуманности женщине гарема недозволительно, тем более если она совершила подобный грех. Женщине придется самой жить со своим грехом, но лишать жизни — это, по крайней мере, несправедливо. Мужчин, как я полагаю, эта страшная участь не настигает? Почему же? Человек, выткавший тот самый ковер... Был знатным вельможей, очень уважаемым человеком. Узнав об измене своей любимой жены, он наказал и ее, и любовника. Ариф умолк, ожидая последующих вопросов собеседницы. Мари продолжала хранить протестующее молчание, выказывая тем самым свое несогласие. Тогда он продолжил. Ее любовником оказался молодой лавочник еврейского происхождения. «Красавец!» с супруге назначили страшную казнь. Замечу, что данная мера наказания использовалась всего лишь однажды за всю историю империи, но потрясла всех. Женщину закопали по пояс в землю, и обычные люди закидали ее камнями, доведя тем самым до смерти. Глашатые разнесли приговор по всему городу, поэтому казнь бедной женщины – Состоялась при огромном скоплении народа на площади. В это время ее любовник был среди этой толпы, так же, как и ее обманутый муж. Испуганный юноша принял ислам, но это не спасло его от рук палача. Его четвертовали. После длительного молчания Мари все же спросила, «Для чего вы мне все это рассказали?» «Это вам мой следующий урок, совет» наказ. Воспринимайте, как сочтете нужным». Ариф поднялся со своего места и, приложив пальцы к губам, а затем к колбу в грациозном арабском жесте прощания, покинул покои своей подопечной. На следующий день Мари проснулась довольно рано, несмотря на то, что еще долго не могла сомкнуть глаз после ухода загадочного и пугающего Арифа. Мари представляла себе ту глубоко несчастную женщину, которая имела несчастье влюбиться, или она имела несчастье родиться не в той стране, размышляла Мари. Бедный мужчина, что предался минутам, быть может и часам страсти с этой несчастной, за это на его же глазах возлюбленную лишили жизни, да еще таким жестоким способом, и бедный преданный мужчина, который взял на душу столь тяжкий грех, выбрав такую безумную месть, именно безумную, другого слова Мари не могла подобрать. Интересно, подумалась Мари, как Арифу достался столь драгоценный ковер, в который страдалец воткал свои душевные муки и свою боль. Но Мари не успела ответить себе на этот вопрос. Она крепко уснула. Пробудившись с пением первых птиц, Мари в сопровождении двух мальчишек-невольников направилась в купальню. Это было ее последним стремлением для того, чтобы вновь почувствовать себя, хоть на мгновение, женщиной. а лохане с горячей водой Мари буквально мечтала весь последний месяц. Женщин, перед тем, как отвезти на невольничий рынок, конечно же, облили пару раз из скатки, но это была холодная морская вода. Соль под воздействием лучей раскаленного солнца превратилась на коже Мари в белую сухую корку, отчего зуд был практически нестерпим. И вот теперь возможность принять горячую ванну казалась Мари каким-то подарком, милостью судьбы. Торопливыми шагами, войдя вслед за своим провожатым в купальню, Мари остановилась в изумлении и замерла. Стены просторной купальни были покрыты зеркальной плиткой, отчего она казалась гораздо больше. Потолок, над утопленной в пол глубокой белоснежной ванной, представлял собой высокий стеклянный купол, инкрустированный под звездное небо полудрагоценными камнями. Прежде Мари никогда не видела подобного. Мальчишки учтиво поклонились и вышли, оставив ее одну, в этом, казалось, волшебном месте. Мари скинула платье, и, быстро спустившись по пологим ступенькам, погрузилась в теплую ароматную воду. Аромат корицы и еще какой-то ярко-сладкий запах окутали Мари, и она блаженно прикрыла глаза. В отличие от деревянной бадьи, которой она пользовалась дома в своем поместье, эта ванна была глубокой и просторной. В ней можно было вытянуться во весь рост и смотреть, как подмигивают на потолке серебристые звезды, и представляя себя принцессой далекой, невиданной страны, запросто забыться и решить, что это просто сказка. Мари, наконец, расслабилась. Ей впервые ни о чем не хотелось думать, но сами собой в голове стали возникать виды Альденбургского поместья, музыкальный зал и Кити, ее падчерица, играющая любимую сонату Мари. Теплую, уютную кухню с запахами корицы и яблок своих любимых сыновей и... и... его. Почему-то Мари всегда представляла себе Влада таким, каким увидела его впервые, горделиво скучающим в своем кабинете. Тогда он был для нее чем-то невозможным, недосягаемым и ужасно привлекательным. Мари улыбнулась своим мыслям, и одинокая слеза, скатившись по ее щеке, упала и растаяла в благоухающей воде. Мари глубоко вдохнула, и погрузилась с головой на дно ванны вслед за своей полной горечи слезой. Чьи-то цепкие руки впились ей в плечи и силой вытащили на поверхность. Отфыркиваясь от воды и стараясь глотнуть воздуха, Мари, протерев глаза, уставилась на небольшого круглого мужчину. «Вы кто такой?» Продолжая откашливаться от воды, с трудом выговорила она. «Аллах вас покарает, госпожа, а если бы не Паскаль...» «Как же вы? Зачем вы? Лишать такой красавец без жизни нельзя!» «Кто вы?» — вновь спросила Мари, еще больше негодуя, повышая голос. «Я Паскаль, госпожа! Я ваш личный слуга и готов за вас отдать жизнь!» «Госпожа очень нравится хозяину, и Паскаль будет иметь много бахщищи, если госпожа не будет глупа, как курица, и не наделает глупость, и не испортит Паскалю жизнь». Мари была изумлена тем, что темнокожий женоподобный мужчина разговаривал на ее родном русском языке и владел им так хорошо, что отчитывал ее, как девочку, Только не было возможности понять, за что. А мужчина продолжал, еще больше нагнетая, в своей истеричной манере. «Женщины многое бы отдали за такое тело и волосы, как у вас, а вы это не цените, не цените жизнь, что дарована вам Аллахом». Вдруг ей это стало напоминать смешную пьесу, в коей и ей невольно пришлось принять участие помимо этого комичного пухлого героя, говорящего на русском языке, что в глубине души вызвало тихую радость. Однако Мари никогда не принимала ванну в чьем-то присутствии и не собиралась делать этого и теперь. «Выйдите вон!» — вскрикнула она. «Ну уж нет!» — уже просто натурально завизжал Евнух. «Я не позволю вам сделать это, кирли ванищья!» Входить к женщине в купальню — это неприлично, совершенно неприлично. Я ваш слуга, и здесь это хорошо. Вы теперь в других краях и должны придерживаться местных обычаев. Я приставлен к вам в качестве личного слуги. У каждой жены нашего повелителя есть собственный евнух, не считая служанок. Я буду для вас надежной охраной, — гордо заметил Паскаль. «И не переживайте за свои прелести, мне до них и дела нет», — сказав это, толстый евнух куда-то пропал на мгновение и, вернувшись, поставил на низкий столик серебряный поднос с хлебом и фруктами. «Я буду о вас заботиться, холить ваше тело и лелеять вашу душу», — добавил он, выпрямившись. «После того, как вы утолите первый голод, госпожа, я натру вас маслами и сделаю хорщиев!» Мари сказанные слова привели в замешательство, но придя в себя, она смело обрушила на несносного евнуха потоки воды из своей ванны. «Убирайтесь прочь!» — кричала она, окатывая его волнами и брызгами. «Вон!» На крики женщины прибежала стража, охранявшая покой и порядок гарема, Теперь уже те же слова проклятия, но только на турецком языке, в адрес стражей кричал Паскаль. «Хади геделим! -э Бурадая лан сой лэмэй есэ заретет мэ! -э -э -э -мэ. Ланэ туласи хафаларин Мари выскочила из уже совсем остывшей воды и, определив из двух зол меньшее, стала прикрываться своим злополучным слугой, словно ширмой, встав за его спину. Ее же наподобный визгливый щит – Вдруг превратился в грозного охранника. Мари показалось, будто он стал на голову выше и шире в плечах в этот момент. Скинув с себя атласный халат, он укрыл дрожащую всем телом Мари и выкрикивая приказы, стал кидать в двух ошеломленных охранников фрукты с подноса. Пошли вон псы вонючие. Когда же в этой непростой схватке Паскаль вышел победителем, и недоумевающая стража покинула купальню, Он, широко улыбаясь, повернулся к Мари и произнес. «Паскаль вас от всего спасет, моя госпожа!» «Отвернитесь!» — тут же приказала ему Мари. «Если бы не вы, если бы не я, вы бы были уже в ином, к несчастью моему, мире! Я ничего подобного не собиралась делать. С чего вы вообще это взяли?» «Ну, конечно, конечно!» — щурясь и хитро улыбаясь, Протянул Евнух, «оставьте меня в покое, я не смею. Господин подарил вам собственного слугу, и Паскаль гордо указал на себя. Это говорит о том, что он особо к вам расположен, и поверьте, госпожа, я вам нужен. Я единственный из слуг, как вы уже заметили, знающий ваш язык, а ведь когда-то он был родным и для меня» пока турки не напали на наше село. И тогда мне повезло больше, чем другим. Мне ведь сохранили жизнь, правда, пленили и привезли сюда. Поверьте мне, я вам многое объясню и покажу, и вам будет хорошо. Прикрыв глаза от бессилия, мари стихим стоном выдохнула. «Тем не менее, я не намерена каждый раз мыться в присутствии мужчины». «Госпожа, не волнуйтесь», — успокоил ее Паскаль, — «меня приспособили к такой службе очень давно. С тех пор у меня нет никаких склонностей, присущих мужчинам. Я нахожусь здесь для охраны госпожи и чтобы ей прислуживать, и ни для чего более». Мария прежде слышала о варварских обычаях заморских народов. Они выкрадывали женщин, делая из них наложниц-гаремов, Похищали детей, калечили, превращая в евнухов, пригодных для служения в своих роскошных, дорогих дворцах. Мари смотрела на слугу, и ей не хотелось верить во все, что сейчас она услышала. Это ее потрясло. «Большая часть здешней челяди вроде меня». Только в конюшне работают несколько неоскопленных мужчин. Нам же не хочется, чтобы кто-то из них случайно зашел сюда без разрешения, когда госпожа купается. Поэтому я здесь». Паскаль подал Мари шелковую рубаху, что предусмотрительно приготовил для нее. Мари продолжала смотреть на него с сочувствием и недоверием. Вдруг все, что он рассказал о себе, было хитрой уловкой. «Ну же!» — продолжал уговаривать Евнух. «Вы замерзли, и если вы простудитесь, скалю снимут его мудрую и красивую голову». «Отвернитесь!» — выхватив из его рук рубашку, приказала она. Тот с недовольством повиновался. «Все равно, по-моему, это как-то неестественно», — прошептала она, продолжая бросать на его спину строгие взгляды. «О, это так и есть!» ответил Паскаль с подкупающей искренностью. Он протянул руку и подал Мари тунику с изумрудным отливом. «Евнухами не рождаются, их такими делают. Кому повезло, как мне, те становятся евнухами, как я вам уже говорил, совсем юном возрасте. Невозможно тосковать по тому, чего никогда не имел». «А другие?» — Мари взяла из его рук тунику, и, быстро накинув, застегнула все крючки до последнего. Паскаль выразительно пожал плечами. «Вы готовы?» — ответил вопросом на вопрос он. «Да, можете повернуться». Слушая ужасающие истории о судьбах беспризорных мальчишек на Востоке, Мари никогда не воспринимала это как реальность, да и вообще, все, что с ней происходило в последнее время, несколько отличалось от ее прежней жизни — Порой ей казалось, что она так и не очнулась от странного и невероятного сна, и в этом Мари убеждалась все больше и больше, размышляя, пока Паскаль вел ее по запутанным коридорам мимо бесчисленных стражников в белых халатах и белых куфиях с красным орнаментом. Не прикрыв лицо вуалью, как подобало женщинам этого края, она шла с опущенными глазами. Мари думала, Неужели этим мужчинам нет никакого дела до женщин? Просторное легкое одеяние, что было на ней, было удобным, и его было приятно носить. Но оно обволакивало женскую фигуру и струилось красивыми складками, практически не скрывая тела. «Вы очень соблазнительны в этого цвета», — словно прочитав мысли Мари, произнес Паскаль. Господин не скупился на подарки и выбирал ткани и цвета, которые вам очень идут. Третий этаж великолепного дома Арифа занимали исключительно женщины и их слуги. Полностью закрытый коридор вокруг двора проходил по внешней стене и имел узкие окна без стекол. По этому коридору женщины имели право передвигаться только в сопровождении слуг и строго с закрытым лицом. Из женских покоев можно было выйти лишь по одной лестнице, проходившей через личные покои Арифа, и та же лестница вела в чудесный сад, который располагался на крыше. Ариф ждал Мари именно там. Он хотел поразить ее потрясающей панорамой великолепного Константинополя в тихом свете восходящей луны. Когда Паскаль покинул свою подопечную, пятясь в поклоне, не подымая глаз, Ариф медленно повернулся к своей гостье и, окинув ее восхищенным взглядом, произнес. «Ваш Евнух не справляется с вами. Что дало вам повод сделать такое заключение?» Чуть настороженно произнесла Мари. «Ваши волосы, они мокрые». Он приблизился к ней и, накинув ей на голову палантин из золотых нитей, чуть направил к низкому столику из черного дерева. Столик был выложен мозаикой из слоновой кости, и Мари невольно восхитилась изысканности этого предмета. В доме Арифа каждый предмет, будь то ванна или гобелены, вазы, ковры, вызывал восторг и восхищение. Каждая вещь была произведением искусства, что многое говорило о хозяине. Мысленно Мари провела параллель между собой и этими вещами, и ей стало больно и противно, от вида роскоши и красоты, окружившей ее в это мгновение. Удивительно, что ее собеседник продолжал хранить молчание, он только взирал на нее с противоположного конца столика, и на лице его появлялись то суровость, то мягкость, будто он вел внутри себя молчаливый диалог. «О чем вы задумались?» — не выдержав повисшего между ними напряжения, спросила Мари. «Прежде всего, думаю о вас. И думаю о том...» что вам необходимо поесть». Нежно улыбаясь, чарующим голосом произнес Ариф. После того, как она съела немного хлеба и несколько кисловатых долек оранжевого фрукта, называемого апельсином, и выпила бокал вина, она согрелась. Он продолжил. «Мои мысли о вас. И о том, что каждая душа в Константинополе служит великому султану. От мальчишки, который чистит главную улицу от испражнений верблюдов, он махнул рукой в сторону широкой улицы, до воинов внизу во дворе, и даже наши с вами жизни, все мы живем и умираем во благо нашего правителя. Мари удивленно вскинула брови. У меня несколько иное мнение на этот счет. Ариф на это высказывание лишь нежно улыбнулся, и его глаза загадочно блеснули. Какое же искренне поинтересовался он ваши обычаи порядки и законы для русской княгини они неприемлемы для большинства людей закон это перечень запретов однако для избранных это список возможностей что вы имеете в виду я всего лишь предлагаю вам взглянуть на все что с вами происходит под другим углом с другой высоты сказав это Он жестом пригласил Мари подняться и проследовать вслед за ним. Приблизившись к краю крыши, Мари ахнула. Невысокий белокаменный бордюр служил безопасным ограждением, но, тем не менее, Мари неосознанно встала на шаг ближе к Арифу. У нее закружилась голова от того, что предстало ее взору. Перед ней простирался величественный вид города. Константинополь предстал перед восхищенной женщиной, во всем своем могуществе и роскошной красоте. Мари открылся изумительный вид на мечети далее, на дворцовые силуэты зданий этого старинного города Востока. Он был так грандиозен и велик, что взгляд Мари даже не мог коснуться окраины города, которая была очень плотно заселена жилыми домами и всевозможными постройками, вплоть до береговой линии моря мраморного моря, чьи невозмутимые воды, спокойные в своем величии и чинности, слегка могли позволить себе еле заметную рябь, что расходилась от покачивающихся на воде лодок. Яркое сияние луны в эту ночь преображало все вокруг, делая необычным и волшебным. Вместо привычного бледно-голубого блеска сияние будто укутало город в дымку красно-оранжевого цвета, которую было привычнее видеть на закате солнца. Картина, представшая перед Мари, казалась творением рук божественного и бесспорно талантливого художника. Он будто нарочно погрузил город в красноватый туман, отчего люди и строения казались нечеткими, немного размытыми, что придавало виду ощущение зыбкой сказочности. Картину «Одной ночи из тысячи» завершали мирно плывущие по золотистому небу редкие воздушные облака. На водной глади Босфора, в отчетливом ярко-красном свечении, пролегла лунная дорожка, словно дразня и подмигивая. От внимания Мари не укрылся и великолепный дворец, что расположился на той же стороне пролива, но чуть поодаль. «Что это за великолепие?» — спросила она у переполненного гордостью за свой город Арифа. «Думаю, ваше внимание привлек дворец Долмабахче. Иначе и быть не может». «Верно», — подтвердила его уверенную догадку Мари. Резные ворота из золота ярко горели в лучах красной луны. По побережью тянулось еще пять створчатых ворот, поменьше и поскромнее, видимо, для тех, кто пребывал во дворец по воде. Дворцовые стены тянулись по берегу залива метров на шестьсот, не меньше а перед центральным фасадом был разбит шикарный парк. Мари прежде слышала о чуде света на сыпном саде. Легенды о богатстве дворца ходили далеко за пределами османского государства. Все тихо и безмятежно. Истанбул в эти часы — простой, тихий столичный город со своими правилами, которые незыблемы и вечны. Ариф сосредоточенно нахмурился — И перевел взгляд с Мари на прекрасную картину города. А сколько тут прошло сражений, что на земле, что на воде, сколько жизней погублено. Эта земля и эта вода помнят многое, но сейчас все спокойно. И это спокойствие и уверенность в дне сегодняшнем и днях грядущих дарованы нам нашим великим султаном Абдулмеджидом. Абдулмеджид Повторила Мари, чтобы лучше запомнить. «Абдул Великий», произнеся это, Ариф фанатично вскинул руки к небу, образно возвышая имя повелителя. «Наш город, единственный в мире, который расположен сразу в двух частях света. Он является столицей трех империй — Римской, Византийской и Османской. Пролив Боджазиф» соединяющий черное и мраморное моря. Он — сердце Константинополя. Чтобы править этой империей, нужно быть не только выдающимся человеком. Требуется сочетать в себе все лучшие качества и быть сверхчеловеком, быть великим. Таков и есть наш правитель Абдул-Меджид. Вступив на царствование в шестнадцатилетнем летнем возрасте, Вы можете себе представить мальчишку, правящим самой могущественной империей. Конечно, многие сравнивали правителя с его отцом Махмудом Вторым, но нынешний правитель всем доказал, что действительно достоин стоять во главе Османской империи. «Как же ему это удалось?» — поинтересовалась Мари. Ариф хитро улыбнулся и с энтузиазмом продолжил. Молодой султан заручился поддержкой сподвижников его отца. Вместе они совершили ряд преобразований и значительных реформ в стране. Были улучшены дороги, построено множество мостов. Властелин все делал для народа. Он даже отменил старинный закон о смертной казни, если человек переходит из ислама в другую религию. «А за что в вашей империи не казнят?» не удержалась от едкого замечания Мари. Нынешний правитель — образованный и добрый по своему характеру человек. Жестокость и невежество в нашей стране исчезли благодаря его правильному управлению, если так можно выразиться. Я еще не слышала о таких правильных правителях, разве что в сказках. Ариф загадочно улыбнулся. «А вы в сказке, моя драгоценная!» На это его высказывание она лишь скептически подняла брови. «Все это время вы рассказывали мне о достоинствах вашего правителя не случайно, так что вы можете завершить свой рассказ. Я слушаю». Ариф посмотрел с отцовской нежностью на Мари, вновь мудро и загадочно улыбнулся. «Давайте пройдем в сад», — предложил он. «Ветер поднимается. Я боюсь, что вы простудитесь». Взяв Мари под руку, он повел ее вглубь своего чудесного сада. Очарование женщины кроется в ее способности быть желанной, оставаясь при этом недостижимой. Издалека начал он: Абдул Меджид, властитель, наделенный сокрушительной силой, он видит глубоко и далеко. Ему необходима женщина, способная внести гармонию в его жизнь, способная его «Покорить!» «Покорить султана?» «Вы слышали о первой хасеки-султан?» Мария отрицательно покачала головой. «Это второй по значимости титул в гареме после Валиде, матери правителя. Хасеки означает самая любимая. Этот титул ввел великий султан Сулейман для своей любимой наложницы Хюрайм-султан, ставшей позднее его законной женой». Она осветила его одинокое сердце, и он стал непобедимым. Ариф говорил медленно и не без колебаний. Хасеки получает лучшие ткани, меха и драгоценности, а также имеет большой штат-прислуги и имеет безграничную власть. А главное, Хасеки владеет сердцем самого султана. Мари внимательно и сурово глядела на Османа. Она не могла поверить в искренность его намерений, не хотела верить. «Вы упустили одну мелкую, но, несомненно, важную деталь», — сухо произнесла она. «Я слушаю тебя, прекрасная. Для того, чтобы вселить в мужчину любовь, подобную той, о которой вы мне только что рассказали», Нужно самой беззаветно и безгранично его любить. Ариф впервые за время их встречи был суров. «Вы будете его так любить», — произнес он тоном, терпящим возражений. «Вот женщина, которую он так долго искал и, наконец, нашел. Она должна помочь ему, Арифу, удержать султана на его месте как можно дольше, иначе конец». И пусть он все еще не уверен в ней, она, без сомнений, именно та, которая нужна Абдул-Меджиду. Одной лишь фразой она внезапно ускользала из его рук и витала где-то далеко-далеко, и Ариф знал, куда устремлены мысли и порывы его подопечной. Поистине женщины трудно постижимые существа. Он предлагал положить к ее ногам империю, а она цеплялась за жалкие обрывки надежды, о возвращении в свою прежнюю жизнь. «Послушай меня, Мерьем, и успокойся». «Мерьем?» — удивленно произнесла Мари. «Ты примешь ислам, и это твое новое имя. Оно означает «непокорное». Его губы дрогнули в улыбке. «Я дам тебе время избыть лихорадку и страх. Я подожду. Я помедлю и не стану пока упоминать о тебе перед моим господином». Он не узнает тебя до тех пор, пока я не научу тебя всему, и ты не станешь лучшей. Ариф подошел к ней так близко, что она почувствовала его теплое дыхание на своих щеках. Он говорил быстро и четко, чтобы у Мари не было ни малейшей возможности возразить. — Гарем — не просто огороженное место, где живут мусульманские женщины, — продолжал он. — Это институт посвящений. Где девушки получают новое имя, обучаются религиозному почитанию и абсолютному подчинению. Будь солнце мужского рода, даже светилу не было бы позволено заглядывать в харем. Ты посвятишь часть своего времени изучению Корана, обучению танцам, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии. Экзамен, который принимает сервец за кадинефенди, «Первая жена правителя. Мы минуем. Я отдам распоряжение. Мои приказания в Сирале, значит, больше, чем даже повеление государя». «Невероятно!» — только и смогла прошептать Мари. Ей сделалось дурно, и огни города поплыли перед ее глазами. Она так устала от этого, что впору было умереть. С жестом Ариф притянул женщину к себе все женщины жаждущие милости одного повелителя ненавидят и хотят погубить друг друга, но ты все преодолеешь ты станешь гюнеш Мерьем для повелителя трех империй мари с трудом могла дышать она должна использовать это время для побега она должна чего бы ей это не стоило вернуться домой